Глава, 37. Брайан знал, что лег спать и даже уснул. Он был уверен в этом на сто процентов. И всё равно, увидев просторы Клейтона и знакомый дом, в котором они жили вместе с Катриной, Брайан напрягся. Только потом он понял, что это, вероятно, дело Руксэм, хотя не она стояла перед ним сейчас. Эллисон неуверенно улыбнулась Брайану, сидя на ступеньках дома. Ноги по щиколотке утопали в пушистом снегу. Серые штаны и футболка в цвет смотрелись неуместно в этом месте. «Тебе не холодно?» Эллисон посмотрела на снег вокруг себя и пожала плечами. «Это так странно», сказала она. «Я чувствую снег, но не чувствую холода». Эллисон подняла глаза. «Я первый раз оказалась во сне, который для меня создала Сэм». «Полагаю, самой Стеффорд» «Здесь нет?» «Надеюсь, ты не против, что я похитила тебя из своего собственного сна?» Брайан хмыкнул и направился к Эллисон, чтобы сесть с ней рядом. Сэм явно тренировалась с прошлого раза, потому что создать общий сон для двоих не самое лёгкое дело. Всё здесь выглядело натурально. Природа, дома, гул голосов, другие звуки. Сэм не стала бы тратить лишние силы чтобы создать такое пространство для разговора». Его слова подтверждал голодный взгляд Эллисон, которым она исследовала каждую деталь перед домом Катрины. Вероятно, Сэм хотела погрузить её в то, через что прошли они с Брайаном. Этот сон был создан не только для разговора. Эллисон должна была прочувствовать этот момент, стать его частью. Брайан не мог предположить, как сложно было Сэм. Наверное. Она тренировалась во сне. Это имеет смысл. Эллисон немного отодвинулась, когда Брайан сел. Он возненавидел себя за это. Что вызывает в ней такую потребность? Что заставляет её чувствовать себя неуютно? «Мне кажется, что нам нужно поговорить», — осторожно сказала Эллисон. «Хочешь узнать, почему я веду себя как полный кретин в отношении тебя?» Это было бы эгоистично с моей стороны. Эллисон прижала ноги к себе. «У тебя много причин вести себя так. Я просто...» Эллисон не закончила предложение и тяжело вздохнула. Она повернула голову в сторону, и Брайан воспользовался этой возможностью, чтобы проложить взглядом дорожку по её лицу. На нём по-прежнему остались следы истязаний, через которые прошла Эллисон. «Два месяца страданий. От счастья из-за него. Нет. По большей части из-за него». Брайан расслабился и нацепил маску, когда Эллисон снова посмотрела на него. «Сэм не слышит, о чём мы говорим. Сейчас она разговаривает с Кайлом. «Зачем ты мне это говоришь? Я не хочу, чтобы ты чувствовал себя скованно. боялся быть подслушанным. Ты всегда можешь поговорить со мной». помнишь?» Брайан не ответил. Он сделал это специально, чтобы его сомнения оттолкнули Эллисон ещё дальше. Разве он мог отвечать на её чувства теперь, когда она прошла через все круги ада, а он наконец-то понял, что потеря близкого человека может настигнуть так быстро? «Ты единственная, кому я могу так доверять». Но вслух он сказал. «Я не боюсь быть подслушанным. У меня...» «Много всего в голове». Эллисон заинтересованно наклонила голову в бок. «Хочешь ещё раз поговорить про тётю?» «О о чём говорить? О том, что именно я привёл к ней демонов? Или о том, что меня не было рядом, чтобы защитить её?» «Брайан, я принял факт, что это была жертва», — перебил её Брайан. «Но я не хочу, чтобы это повторялось с кем-то ещё». Эллисон кивнула. Эта игра оказалась серьёзнее, чем мы предполагали. Именно в этой фразе Брайан услышал это — чувство вины. «Только не говори мне, что ты сбрасываешь всё на себя!» Элисон удивлённо посмотрела на него, услышав в его голосе недовольные нотки. «Но я...» «Даже не думай!» Брайан встал со ступенек. «Ты последняя, кто должен винить себя в этом!» «Ты была в плену!» «Над тобой издевались!» «Брайан, не надо!» — снова перебил её Брайан. Он спустился по ступенькам вниз и пошёл в центр небольшого двора. «Ты не виновата в том, что всё это время происходило с тобой!» «Не виновата!» «Брайан!» «Что?» Он резко развернулся и почувствовал, как Эллисон обхватила его руками за талию. Из-за стука сердца в ушах Брайан даже не услышал, как девушка спустилась за ним». Большие снежинки падали на землю прямо с вечернего неба. Солнце как раз зашло за горизонт, но облака всё ещё были окрашены в розовый цвет. Элисон прижалась ещё ближе, когда Брайан положил свои руки на её поясницу. Он обещал себе, что не будет так делать, но тепло, исходящее от Элисон в совокупности с их связью, дарило невероятные ощущения. Брайан представил как вокруг них образуется защитный барьер, который способен остановить любую тьму. Он бы хотел остаться здесь навсегда. Хотел, но не мог. «Я здесь. Со мной всё в порядке». Эллисон подняла голову и посмотрела прямо ему в глаза. «Мне жаль, что ты нервничал из-за меня». «Даже за это ты умудрилась извиниться». Эллисон широко улыбнулась, приподнялась на носочках и поцеловала Брайана. Вопреки всем запретам, Брайан ответил на этот поцелуй. Тёплое дыхание смешалось с холодным воздухом. Почему-то Брайан начал чувствовать холод, но это было неважно. Эллисон была рядом, она прижималась к нему. «В безопасности», — говорил его внутренний голос, а потом другой голос, женский голос говорил другое. «Ты не должен был отвечать на её чувства. Если бы не это, Эллисон была бы в безопасности». Брайан прервал поцелуй и прислонился к Эллисон лбом. Она глубоко вздохнула, когда он отстранился. «Предлагаю объединить приятное с полезным», — сказал он, заталкивая чувство вины поглубже. Эллисон была так взволнована перед этим разговором, что он не мог позволить себе расстроить её. Не сейчас. Куда мы идём? спросила Элисон, когда он взял её за руку. В дом? Поверь, там есть много интересных вещей. Элисон замешкалась перед входом, как и Сэм когда-то. Они обе чувствовали знакомую атмосферу, которую Катрина специально создавала вокруг себя. Прошлое на несколько минут завладело вниманием Элисон, а потом она с интересом слушала Брайана. Как он и предполагал, Эллисон остановилась перед аквариумом со светящимися рыбами. Брайан красочно рассказал, как они добирались до Клейтона. О первой встрече с Катриной, о днях в этом странном уютном доме, который заставлял чувствовать себя в безопасности. Для Катрины это всегда было на первом месте. Эллисон провела ладонью по старым книгам с тёмными корешками. Она мило улыбнулась, увидев знакомое название. Безопасность. Она уделяла этому большое внимание. В Грин-Маунтин в её доме всегда висели специальные травы и амулеты. Думаешь, она уже тогда пыталась защитить свои мысли от Аргаса? Эта мысль не приходила в голову до этого. Но сейчас Брайан попробовал задуматься об этом сильнее. Катрина очень сожалела о своих поступках. Больше всего о смерти Сэм и Эллисон. Но ведь она не сразу поняла, что не хочет участвовать в этом. Травы и амулеты помогали ей. Может, не сильно, но так она чувствовала себя спокойнее. «Я чувствую себя странно», прокручивая в голове все воспоминания. Эллисон снова остановилась у аквариума. Мерцающий свет упал на лицо. Сейчас многое стало очевидным, из того, что казалось странным. Например, она часто уезжала из города, постоянно смотрела на небо и горизонт. Мне всегда казалось, что она готовилась к чему-то серьёзному. А ещё она постоянно нервничала, когда мы говорили про двадцатилетие Сэм. «Катрина знала, что вы...» Брайан всегда называл вещи своими именами, но произносить вслух такое было сложно. «Умрём». Закончила за него Эллисон. Она сказала это так легко и просто. Стало понятно, чем они отличались Сэм. Воспоминания играли важную роль в этом. Эллисон прочитала его мысли. Мне бы хотелось помнить. Боль в её голосе резала воздух. Я думал, что это делается ради благохранителей. У хранителей не должно быть сомнений насчёт своей миссии на Земле. Мы не должны отвлекаться, сомневаться, бояться смерти снова. Но ты всё равно хотела их вернуть. Эллисон сунула палец в аквариум, и две рыбки начали кружить вокруг него. Иногда я ловила себя на мысли, что потеряла часть себя с этим правилом. Но мне было спокойно, потому что рядом была Сэм с такой же проблемой. Эллисон хмыкнула. Но это оказалось неправдой. Она тщательно скрывала это, да? Из-за этого я чувствую себя ужасно. Она помнила всю боль, а я даже не подозревала. Сэм сама сделала этот выбор. Думаю, ей было сложно не говорить тебе об этом, но она должна была тщательно всё взвесить. Сэм знает, что это больно, поэтому... Брайан не закончил мысль, но Эллисон его поняла. Я просто... «Если у меня будет возможность вернуть эмоции из прошлого, то я воспользуюсь ею. И я больше не хочу, чтобы мы с тобой скрывали друг от друга свои мысли и чувства». Эллисон встала перед Брайаном и взяла его за руки. «Всё плохое позади. Давай продолжим идти дальше вместе». Брайан сглотнул и сжал ладони Эллисон. «Конечно». Сэм закинула одну ногу на другую и постукивала левой ступнёй по краю кресла. Вторым зрением она видела, как волны энергии покидали её тело и устремились через стену в соседнюю комнату и в девушку, лежащую на кровати недалеко. В доме стало тепло после небольших махинаций Катрины. Это был второй раз, когда она использовала свою силу. Второй и последний. Голова Эллисон дёрнулась во сне. Катрина сказала, что сам сама может контролировать, как далеко будут расширяться её возможности. Когда Эллисон заикнулась о парном сне, стало ясно, с чем будет связан следующий эксперимент. Этот сон должен пройти, как в настоящем месте. Эллисон должна была прочувствовать атмосферу Клейтона. Сэм немного дрожала, лоб покрылся потом. Она только начала, а уже чувствовала усталость, как от тренировки с Коулом. Мысли об этом унесли Сэм ещё дальше. Коул, Сана, Ючи, Лекс, Люси, Кристофер, Аларис. Её небесная семья. Они не отвернулись от них. Кайл рассказывал ей, что они два месяца пытались надавить на Домину и вызволить Эллисон. Их семья никогда не верила, что девушки перешли на сторону наблюдателей. Изменилось ли их мнение после шоу «Сэм», которое она устроила в армии? Не то, чтобы она сожалела об этом. Ей нужно было быть плохой, но не хотелось выглядеть таковой в глазах своей семьи. Эванжелин бы точно рассмеялась из-за этих сомнений. «Почему ты переживаешь?» — спросила бы она. «Мы знаем, что ты ненормальная». но точно не жестокое. Элисон что-то прошептала. Этот сон и единственное, что могла дать ей Сэм, особенно после рассказа о разговоре с тем арканумом. Сэм не стала говорить об этом остальным. Катрина, вероятнее всего, знала о таком условии, хотя могла и не знать. В любом случае, это дело касалось только Элисон и Сэм. Это будет их выбор. Кто-то из них должен будет соединиться с Лукстерой. Лишь одна девушка сделает этот шаг, не имея представления, что ждёт по другую сторону. Дверь медленно открылась. Кайл тихо постучал, хотя Сэм уже улыбнулась и пригласила войти. Он зашёл и посмотрел на Эллисон. Как всё проходит? Их сны объединились. Сэм опустила ноги, когда Кайл присел перед ней на корточки. думаю, что всё проходит хорошо. Ты не подслушиваешь? с улыбкой спросил он. Сам закатила глаза и подняла руку, чтобы пихнуть его в плечо. Это вялое движение выдало её усталость. Кайл нежно перехватил ладонь Сэм и оставил лёгкий поцелуй на тыльной стороне. Сейчас его взгляд внимательно сосредоточился на лице Сэм. Ты быстро устала. Сэм хотела возразить, но одышка Играла против неё. Она слабо улыбнулась. «Я ещё никогда не делала так. Могу ли я надеяться, что ты прекратишь так делать, если почувствуешь усталость?» Сэм тронул этот вопрос. Дело было не в заботе. Кайл был пропитан добротой и состраданием. Нет. Дело было в том, что он спрашивал Сэм, а не настаивал. Ему не нравилось видеть уставшее лицо — и слышать тяжёлое дыхание. Но он всё равно примет решение Сэм, хотя и будет этим недоволен». «Конечно». Кайл кивнул и поднялся, чтобы сесть на край кресла. «Вы уже говорили с насчет насчёт дальнейших действий?» «Нет». Сэм прислонилась к руке Кайла и выдохнула. Катрина сказала, что мы можем поспать пару часов, но решить должны до рассвета. «Это значит, что вы должны уехать до рассвета». Она тактично объяснила нам, что мы будем ещё большими идиотками, если задержимся здесь. Напряжение повисло в воздухе. Даже рука Кайла, которую он проводил по волосам Сэм, стала твёрже. «Я знаю, о чём ты думаешь». Кайл опустил взгляд. «Ты обещала, что больше не уйдёшь. Я помню». «Я отправлюсь с вами, Сэм». «Если я смогу помочь вам, то обязательно сделаю это. Ты же знаешь». «Я знаю, что ты готов пожертвовать всем, чтобы спасти людей вокруг», — с горечью подумала Сэм. «Именно поэтому я не могу взять тебя». Сэм знала, что Кайл не покинет их, поэтому они с Катриной позаботились об этом. Как они и договорились, всё решится до рассвета. «Есть новости от твоего отца». Взрыв возле университета принёс много проблем городу. «Там был кто-то из твоих знакомых?» Кайл покачал головой. В ту ночь работали люди Харда. Сэм почувствовала приятное удовлетворение, хотя ей и было противно думать об этом. Все хранители Харда, с которыми Сэм встречалась до этого, являлись отвратительными, самовлюблёнными и гордыми существами. готовыми на что угодно ради власти. Никаких исключений». Когда Сэм озвучила это вслух, Кайл слабо улыбнулся. Она поздно поняла, что и Николас был под крылом Харда. Сэм прикусила нижнюю губу. «Начинай думать, прежде чем что-то сказать. Извини». «Да всё нормально», — отмахнулся Кайл. «Я не стану вставать на сторону Ника только потому, что он мой брат». «Но ты должен что-то чувствовать», — Кайл задумался. Сэм накрыла его руку своей, когда увидела, как она задрожала. Ник сделал именно то, чего от него требовали. Он принял свою сущность хранителя и занял удобную сторону. Отец не думал, что не он станет этой стороной. Но почему Николас занял позицию Харда? Он был молодым амбициозным хранителем. Хард — Умеет пользоваться гордыней и жаждой власти в своих целях. Ник хотел занять высокую должность, но отец отказался. Тогда-то и вмешался Харт. Теперь Ник прислуживает ему, хотя называет это по-другому. «И как это отразилось на ваших отношениях?» «Никак. Мой брат всегда вел себя слишком самоуверенно, особенно когда дело касалось моего воспитания». Сэм вспомнила, какую роль в её воспитании играл Кеймрон. Родители часто были заняты делами в других городах. Теперь Сэм знала, что, скорее всего, эти дела касались земных хранителей. Но не тогда. В те времена Сэм думала, что родители уделяют больше времени работе, чем семье. Воспитанием занимались няни и кухарки. Но для младших Стефордов они все были лишь взрослыми, которые только пытались делать всё за родителей. Настоящее влияние имели старшие двойняшки Делия и Кэймрон. Старшую сестру Сэм слушала только в тех случаях, когда поблизости была мама или отец. Кеймрана Сэм слушала всегда. Она никогда не задумывалась, почему так происходило, в отличие от родителей и других людей, которым Сэм не давала покоя в городе. Кудрявый дьявол мог гонять кур, воровать яблоки в садах по ночам, скакать через пшеничные поля на любимом коне. И никто не мог остановить её. Но стоило на горизонте появиться Кеймрону Стефардо, как картина кардинально менялась. Сэм улыбнулась и сразу извинилась перед Кайлом. «За что?» — спросил он. «Я провела параллель. Между моим старшим братом и твоим...» Сэм кивнула. «Да уж, мой проигрывает по всем фронтам». Кайл поднялся с места и потянулся. «Я смотрел на Ника и старался делать всё возможное, чтобы не выглядеть таким в глазах младших братьев». Сэм встала вслед за Кайлом и остановилась за его спиной. «Ты никогда не будешь на него похож». Сэм положила ладонь на плечо Кайла. Его тело было расслаблено, хотя сердце билось очень быстро. Вина вгрызлась в сознание Сэм. «Я брошу его во второй раз. Снова». Чувства Кайла к ней были такими сильными, что Сэм задыхалась, но только из-за того, что её собственные чувства могли оказаться такими же сильными. Сэм не могла себе этого позволить, по крайней мере, до тех пор, пока не будет уверена, что эти чувства — не появились из-за Терренса. Эта забота Кайла о младших братьях вернула Сэм к своему жениху и лучшему другу. Преодолевая все препятствия вместе, сам всё больше находила общего у Кайла с Терренсом. Это и становилось проблемой. Сэм убрала руку и обняла Кайла со спины. Она избавилась от вины и страха. Одно Сэм знала точно. Кайл дорог ей. Поэтому она сделает всё, чтобы вариант его будущего, который она видела на испытании, никогда не случился. Кайл накрыл её руки своими. Мы совсем справимся, сказал он. Вместе мы будем сильнее. Сэм прижалась к нему крепче. Чувство безопасности рядом с ним придавало ей уверенности. "Да", прошептала она. Они оба повернули головы. когда Эллисон уронила руку на другую сторону кровати. «Разбудим их? Подождём ещё немного», — сказала Сэм, глядя на Эллисон. «Создателю и хранителю необходимо наладить связь».